Глава 13 Сергей, укладывая Алёшу спать, все гадал, о чем мать хочет поговорить с ним. Неужели опять вернется к разговору про то, что он обязан помочь совершенно чужой для него женщине? Но мама уже в который раз за сегодняшний день удивила его. – Сын, я хочу поговорить с тобой о Нике и Алёше. – Что? – Да, Ника мне все рассказала. Я знаю, что ты нанял ее. «Компаньонка, надо же!» Мария Петровна усмехнулась. «Придумал же!» Сергей выдохнул и произнес. «Я ведь просил ее». «Не говорить ни об этом, да?» «Она мне это тоже сказала». «Но Ника молодец, что сразу рассказала мне об этом. Сын, мне не нужна компаньонка. А теперь, когда в нашей с тобой жизни появились эти два создания, которым нужна помощь, то и подавно». – Серёж, ты знаешь, что Алёша не сын Ники? – Не сын? – Сергей удивленно смотрел на мать. – Но как же? – Нет, он ее племянник. Сын ее родной сестры, которую убил сожитель в пьяном угаре. Это случилось год назад. Алёша это видел, с тех пор мальчик молчит. Молчал. Мама улыбнулась. – Удивительный ребенок, правда? Всего сутки, как я его знаю, а я уже к нему привязалась. – Да и ты, смотрю, тоже. Мария Петровна с улыбкой посмотрела на сына. – Да, хороший мальчик. Только и смог сказать Сергей, гадая, куда она клонит, и в очередной раз удивившись про себя и ее проницательности. – Сережа, Ника не из тех девушек, которые берут деньги просто так. А раз компаньонка мне не нужна, то надо помочь найти ей работу. По специальности она медсестра. – Да? «А я смотрю, сын, у тебя сегодня день открытий!» – рассмеялась Мария Петровна и продолжила. «Помоги Нике устроиться в наш новый фитнес-центр. Его же, кажется, кто-то из твоих одноклассников открывает». «Да, Саня Черков». «Вот, они там сейчас усиленно набирают персонал. Если фитнес-центр не получится, можно попробовать в детский сад, который в том же районе строится. Видел? Поговори с нашим старейшиной. Он тебе благоволит». Особенно, если учесть, сколько ты денег жертвуешь для поддержания спортивной секции для спортсменов с ограниченными возможностями. «Мам, ну вот ты откуда это знаешь?» – рассмеялся Сергей. «Знаю», – улыбнулась мать. «Так ты похлопочешь за Нику?» «Хорошо. Пожалуй, ты права. Так лучше будет». «Так, теперь дальше. Мне нужен водитель». «А я тебя не устраиваю?» – Сергей улыбался, глядя на мать. «Нет». «Ты у нас человек занятой», – улыбнулась мать в ответ. «А мне Алёшу к логопеду возить и к психологу. Мальчику через два года в школу идти. Надо наверстывать упущенное за этот его год молчания. Да и не только». В воскресенье утром возвращался из Бельгии Кирилл. Сергей приехал в аэропорт намного раньше, а потому решил позвонить Нике, узнать, как у нее дела. «Ника, привет, это Сергей», – поприветствовал он девушку бодрым голосом. Зачем я представился? Вот дурак. Я же сам внёс ей в телефон свой номер. Конечно, у нее сейчас уже высветилось мое имя. Доброе утро, Сергей Владимирович. Ее голос звучал сонно. Разбудил, да? Конечно, разбудил. Сам же слышишь. Это ничего, что разбудили. Я здесь только и делаю, что сплю. Улыбнулась девушка. Просто как медведь в берлоге. Она сейчас улыбается, что ли? Говорит со мной и улыбается? «О, ты уже улыбаешься? Это хорошо. Ника, как ты себя чувствуешь? Что врач говорит?» «Чувствую себя хорошо. Врач говорит, что я иду на поправку. Возможно, даже не потребуется держать меня здесь целую неделю». Ника попыталась ответить максимально бодро. «Ай-ай-ай, Ника, а вот обманывать нехорошо. Ты не можешь чувствовать себя настолько лучше всего через сутки!» Он рассмеялся, услышав, что печушка храбрится. Ника покраснела. Этот удивительный мужчина читал ее, как открытую книгу. Читал только по голосу. Какой у него у самого приятный голос. А смех. Слушая его голос, хочется свернуться в клубочек, уткнуться носом в его плечо и уснуть. И чтобы он обнял ее своими сильными руками. Ника поняла, что опять проваливается в сон, слушая его голос. «Голос! Он же что-то говорит ей!» А она не слышит. «Ника, ау! Спишь уже, Печушка?» «Ох ты ж, ешки матрешки! Я вслух, что ли, ее так назвал?» «Нет-нет, я вас слушаю, Сергей Владимирович!» Она заставила себя собраться. «Как он меня назвал? Печушка? Почему Печушка?» «Ника, я говорю, что сегодня у меня не получится к тебе приехать. Я просто не успею, извини. Но мама с Алёшей приедут». «Да?» «Жаль...» «Ой, проснись уже, Ника!» «Что он сейчас подумает?» «Хорошо!» Она судорожно поправила сама себя. «Что сказать маме, чтобы она привезла тебе в больницу? Может, ты хочешь что-нибудь? Ну, не знаю, фрукты, шоколад?» «Спасибо, не надо ничего! Здесь прекрасно кормят!» Она сказала это быстро. «Не хватало еще, чтобы мне продукты сюда сумками носили! Я же не расплачусь с ними никогда!» Сергей Владимирович, спасибо вам за все, что вы для нас с Алёшей делаете. Ника, ну что ты такое говоришь? Ничего же особенного я еще и не сделал для тебя. Для вас с Лёшкой. Закончить он не успел. Дверца со стороны пассажира распахнулась, и Сергей услышал. Кто ты? Прекрасная незнакомка. Кирилл стоял и удивленно смотрел на него. Ника, извини, я перезвоню. Сергей сказал это быстро, надеюсь, что друг ничего не поймет и сразу обращаясь к Кириллу. «И тебе привет!» «Я что, перепутал время прилёта?»